— Я хочу тебя спросить, Зина, как показался тебе сегодня этот Мозгляков? — Вы уже давно знаете, как я о нем думаю, — нехотя отвечает Зина. — Да, мононфон, но мне кажется, он становится как-то уж слишком навязчивым со своими исканиями. Он говорит, что влюблен в меня, и навязчивость его извинительна. — Странно. «Ты прежде не извиняла его так охотно. Напротив, всегда на него нападала, когда я заговорю об нем». «Странно и то, что вы всегда защищали и непременно хотели, чтобы я вышла за него замуж, а теперь первая на него нападаете». «Почти. Я не запираюсь, Зина. Я желала тебя видеть за Мозгляковым».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 Здешние ослы удивляются, что тебе двадцать три года, и ты не замужем, и сочиняют об этом истории. Но неужели ж я тебя выдам за здешнего советника или за Иван Ивановича, нашего стряпчего? Есть ли для тебя здесь мужья? Мозгляков, конечно, пуст, но он все-таки лучше их всех. Он порядочной фамилии, у него есть родство, у него есть полтораста душ».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 Невозможность и вздорность их вас не останавливают. Я предчувствовала, когда еще князь здесь сидел, что у вас это на уме. Когда дурачился мозгликов и уверял, что надо женить этого старика, я прочла все мысли ваши на вашем лице.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 — сказала Зина заметно бледнее. — Благодарю тебя, Зина. Года два назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель. — Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька? К чему все это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны, которые тяжелые и которые нам обеим слишком известны? — с каким-то злобным отвращением прервала ее Зина.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 Ты решаешься с ним переписываться. По городу начинают уже распространяться слухи. Меня начинают колоть намеками. Уже обрадовались, затрубили во все рога. И вдруг все мои предсказания сбываются самым торжественным образом. Вы за что-то ссоритесь. Он оказывается самым недостойным тебя...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 И через час это письмо уже находится у Натальи дмитны у смертельного врага моего. В тот же вечер этот сумасшедший в раскаянии делает нелепую попытку чем-то отравить себя. Одним словом, скандал выходит ужаснейший, и эта чумичка Настасья прибегает ко мне, испуганная со страшным известием. Уже целый час письмо в руках у Натальи дмитны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 хотя я уверена, что он никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом. Я знаю, что, услышав проискание Мозгликова, он шпионил, подсылал, выспрашивал. — Ты щадишь его, дитя мое? Я угадала тебя. И бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою. — Да оставьте все это, маменька! — прерывает Зина в невыразимой тоске. «Очень понадобилась тут ваша подушка», — прибавляет она сколкостью. «Нельзя без декламации до да вывертов». «Ты не веришь мне, Зина?» «Не смотри на меня, враждебно, дитя мое. Я не осушала глаз эти два года, но скрывала тебя мои слезы. И, клянусь тебе, я во многом изменилась сама в это время. Я давно поняла твои чувства и каюсь, только теперь...»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 Без причины. Но последнее, неожиданное заключение, совершенно изумило ее. «Так неужели вы серьезно положили выдать меня за этого князя?» — вскричала она с изумлением, чуть не с испугом, смотря на свою мать. «Стало быть, это уже не одни мечты, не проекты, а твердое ваше намерение. Стало быть, я угадала. И, и каким, каким образом это замужество спасет меня и необходимо...»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 «Я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку этому мозгликову. «Я и без ваших слов знаю, что никогда не буду его женою», — отвечала с горячностью Изина, и глаза ее засверкали.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 то у тебя заголовка «Горячее право». Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Ну, князь, проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой. Не говоря о том, что ты по смерти его княгиня, свободна, богата, независима, друг мой».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 Ты как зеленый плющ обовьешься около его старости. Ты, а не эта крапива, это гнусная женщина, которая колдовала его и жадностью сосет его соки. Неужели ж его деньги, его княжества стоят дороже тебя? Где же тут обман и низость? Ты сама не знаешь, что говоришь, Зина. Верно, стоит, коли надо выходить за калеку.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 Так будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть и кружкой его, если уж все говорить, но согрей его сердце, и ты сделаешь это для Бога, для добродетели. Он смешон, не смотри на это. Он получеловек, пожалей его, ты, христианка, принуть себя, такие подвиги нудятся. На наш взгляд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 проговорила Зина тихо, как бы про себя. Но он не примет. Но мать его примет, отвечала торжествующая Марья Александровна. Она примет тихонько от него. Ты продала же свои серьги, теткин подарок, и помогла ей полгода назад, я это знаю. Я знаю, что старуха стирает белье на людей, чтобы кормить своего несчастного сына. Ему скоро не нужна будет помощь, знаю и это.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 Наконец, можно и на него взглянуть со страданием. Может быть, судьба научила и изменила его к лучшему. Если только он будет достоин тебя, пожалуй, и выйди за него, когда овдовеешь. Ты будешь богата, независима. Ты можешь, вылечив его, доставить ему положение в свете, карьеру. Брак твой с ним будет тогда извинительнее, чем теперь, когда он невозможен».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 Он может вступить в службу, войти в чины. Наконец, если даже он и не выздоровеет, то умрет счастливый, примиренный с собою на руках твоих, потому что ты сама можешь быть при нем в эти минуты, уверенный в любви твоей, прощенный тобою под сенью мирт, лимонов, под лазуревым экзотическим небом. О, Зина!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 «Боже мой!» — вскричала она. «Черт несет эту сороку-полковницу! Да ведь я же ее почти выгнала две недели назад!» — прибавила она чуть ли не в отчаянии. Но, «Но невозможно теперь не принять ее. Невозможно. Она, наверное, с иначе не посмела бы и явиться. Это важно, Зина. Мне надо знать. Ничем теперь не надо пренебрегать». «Но «Ну, как я вам благодарна за ваш визит!» — закричала она, бросаясь навстречу вошедшей гости. «Но «Ну, как это вам вздумалось вспомнить обо мне бесценная Софья Петровна? Какой очаровательный сюрприз!» Зина убежала из комнаты.